Третья чакра — желтый, чувство собственного достоинства. Понимание того, что такое дружба, сделало значительно чище и вторую любину чакру, и третью, желтую чакру собственного достоинства. Она находится в верхней части живота, под ребрами, в области солнечного сплетения. Эта чакра — уважение, она отражает место человека среди людей. Уважение со стороны других людей напрямую связано с тем, как человек относится к самому себе. Если он по достоинству ценит и уважает себя, свое время, свой труд, то и остальные будут к нему относиться также. Люди бессознательно считывают информацию о степени самоуважения своего партнера. Вспомните, в присутствии некоторых людей Те, кто плохо воспитан, могут позволить себе ругаться, развязно себя вести, тыкать. Человек так звучит, что с ним окружающие не считаются. Но есть такие люди, с которыми невозможно понебратство. Я рассказала Любе историю о своем отце, Владимире Михайловиче Корчагине. В 1970-80-х годах он был начальником геологической партии и работал в Якутии. Разнорабочими в его отряде были бывшие заключенные, люди со искаженной психикой и своеобразной лагерной моралью. Отцу приходилось жить с ними в палаточном лагере в глухой тайге, и необходимо было добиться от них безусловного уважения и послушания. Справиться с таким контингентом было непросто. Такие люди, как животные, как дикие собаки или волки, безошибочно чувствуют, когда человек их боится. И тогда начинают наступать. У отца был властный и взрывной нрав, и в то же время он был очень отходчив. Однажды он показал таки подчиненным свою силу и бесстрашие, и люди, которые запросто могли убить человека, стали не только слушаться Михалыча, как они его называли. Теперь они почитали его и рабели перед ним. Кажется, отец стал живой легендой среди своих подчинённых. И спустя годы, когда папа уже умер, до нас эхом донеслись из Якутии рассказы о подвигах и способностях легендарного Михалыча. В мужской моде жёлтый цвет отсутствовал многие десятилетия, и жёлтый цвет чакры собственного достоинства проявлялся иначе. Мама всегда советовалась с отцом в выборе всех предметов домашнего обихода, и шторы в нашем доме были приятного жёлтого цвета. Чувство собственного достоинства и чувство собственной важности. Закрывает желтую чакру, останавливая ее вращение, чувство стыда. Извращает третью чакру, гордыня. Желтый цвет Любиной ауры был одним из самых сильных ее цветов, но у него были неприятные грязные и холодные оттенки. Люба не считалась с другими, и третья чакра у нее была искажена, извращена самовлюбленностью, некритичным отношением к себе. Гордыня, самовлюбленность, самомнение, самолюбование, самолюбие, чеванство, эгоизм, высокомерие — все эти качества писатель Карлос Кастанеда метко назвал «чувством собственной важности». Чувство собственной важности отличается от чувства собственного достоинства тем, что человек важничает, возвышаясь над окружающими. Ему необходимо постоянно сравнивать себя с другими, и для того, чтобы поднять себя в собственных глазах, он готов подавить и унизить другого человека. Если же возвысить себя над другими не удается, человек испытывает мучительное и разрушительное чувство зависти. Собственное достоинство выражается совершенно иначе, такому человеку не требуется унижать другого, чтобы возвыситься над ним. Человек, исполненный собственного достоинства, уважает и себя, и окружающих. Если он и сравнивает себя с другими, то не злится и не завидует их достижениям, а учится у них чему-то полезному. Он уважает тех, кто может и знает больше него. Источник этого замечательного чувства — сравнение себя не с другими людьми, а с самим собой, сравнение себя настоящего с собой вчерашним. Когда человек видит свои достижения, свой собственный внутренний рост, свои победы, он по праву радуется этому. Он может поначалу гордиться успехами, например, медалью в спорте, полученным званием, удачным творением. Айда Пушкин. И это законная гордость. Однако очень скоро ребяческое восхищение своими победами исчезает и переплавляется в уверенность в себе чувство собственного достоинства. Человек, исполненный чувство собственного достоинства, осознает или интуитивно чувствует свое истинное место во Вселенной. Он знает, что лестница познания бесконечна, и сколько бы он ни шел по ней в своей земной жизни, есть те, кто поднялся еще выше. А вот тот, кто наполнен гордыней, не понимает этого. Гордыня — это заносчивость перед Богом. Гордыней болеет эго, оно мнит, что всемогущий. Однако эго — это довольно примитивная энергетическая структура, ниже него разве что структура животного. На энергетическом уровне два этих качества совершенно разные по своему происхождению. Чувство собственного достоинства изначально присуще человеку. Оно проявляется изнутри по мере освобождения от комплексов и страхов. Чувство собственной важности — это защита, прикрывающая уязвленное самолюбие и неуверенность в себе. Защита приходит извне. На деле это сущности, самостоятельные сознания, жизнеформы низшего астрала. Это наемники, варяги. Их подсознательно привлекают люди, чтобы защитить себя от угрозы унижения. Чванство, высокомерие и другие похожие качества – все это сущности, входящие в комплекс собственной важности. Присоединяясь к человеку, они помогают ему подавлять окружающих, дают ему власть над людьми. Они энергетически ранят окружающих людей на уровне тонких тел, вызывая в них страх, и таким способом заставляют подчиняться своему хозяину. Так возникает симбиоз сущности и человека, в котором сущность сначала служит хозяину, а затем незаметно захватывает над ним власть и порабощает его. Присутствие низкоастральной сущности со временем до неузнаваемости изменяет личность человека. Человек теряет себя, превращается в скафандр, с помощью которого низкоастральное существо может жить в нашем мире. Паразитируя на третьей чакре, Сущности изменяют форму эфирной матрицы и часто вызывают рост объема физического тела в области живота. Сначала входит живот, потом начальник. Это шутка как раз про людей, отягощенных чувством собственной важности. Эта важность слоем жира, как будто щитом, прикрывает уязвленное самолюбие человека, его неуверенность в себе и собственные ценности. Исцеление от астральных паразитов начинается тогда, когда человек осознаёт, что это посторонние, несвойственные ему вибрации. Люба напряжённо слушала меня и вдруг вспомнила фильм «Ужастик», который она смотрела однажды по телевизору. Её поразила сцена, когда из живота человека вдруг стал вылезать отвратительный огромный паук. Конечно, это фантастика, но дыма без огня не бывает. Как мы уже говорили, через фантазии творческим людям приходят обрывки знаний о том, как устроены тонкие миры, которые окружают и пронизывают нас. «Как же мне избавиться от этой сущности?» — стала спрашивать меня Люба. «Первый шаг ты уже сделала. Осознала, что тебе она больше не нужна. Теперь нужно отказаться от тех преимуществ, которые давало тебе ложное чувство собственной важности. Посмотри». Когда ты заставляла маму выполнять твои желания, она это делала вовсе не из радости. Вспомни, Люба, как ты скандалила, требуя новый телефон. Ты сравнивала себя с подружками и кричала маме, что ты самая бедная, что всех обеспечивают, а тебя нет. Твоя сущность снова и снова больно ранила маму, унижая ее бедностью. На тонком плане она пробивала ее ослабленную третью чакру. И мама покупала тебе новую вещицу лишь для того, чтобы отвязаться, чтобы ты больше не кричала и не унижала её. А сейчас ты видишь, что ваши отношения стали налаживаться. Вы стали добрее друг к другу. И вот мама купила тебе фотоаппарат просто потому, что ей хотелось порадовать дочку. В ответ ты с радостью помогаешь ей готовить и убираться, потому что ты благодарна маме». Так живут все нормальные люди, радуя друг друга. В таких здоровых отношениях больше нет нужды манипулировать окружающими, используя для этого отвратительных союзников из низшего астрала. Без подпитки энергии твоей злости и маминого страдания эти сущности просто вымрут, они не смогут существовать. Комплекс неполноценности на третья чакра была очень ослаблена. В ее ауре совсем не было чистых оттенков желтого, а одежду она носила грязных, песочных и бежевых тонов. Дефект третьей чакры уже проявился у нее на физическом плане в хроническом заболевании печени и язве желудка. Чувства, которые одолевали Таню и не позволяли ей радоваться жизни, это злость на себя, постоянная самокритика и самоуничижение самоедство, патологическая вина и стыд. Таня понимала, что в своей жизни сделала немало ошибок и постоянно корила себя за прошлое. Она видела, что не справляется с Любой, и ругала себя за это. Она считала себя плохой матерью, плохой дочерью и плохой хозяйкой. Она была уверена, что некрасива и не слишком умна. Порой Таня даже думала, что она самая плохая на свете. И это мазохистское чувство по-своему тешило её. К Тане притянулась целая группа сущностей, которые составляли её комплекс неполноценности. Все они паразитировали на её вине перед дочерью. Если бы мы не начали нашу работу с Таней, эти сущности могли бы совсем разрушить её личность, доведя, например, до алкоголизма, как это уже не раз случалось в их семье. Все, что Таня чувствовала, было явно заострено, завышено и не соответствовало реальному положению дел. Из мухи, мелкого факта, часто вырастал целый слон переживаний. Таня могла сутками винить себя за несдержанность и изводить самоедством. Конечно же, она постоянно излучала страдания и была лакомым куском для негативных сущностей. Несоответствие между поводом и чувствами, которые переживает в связи с ним человек, является ярким признаком присутствия низкоастральных форм жизни. Естественные и нормальные чувства неловкости, стыда или вины, которые мы испытываем, совершив ошибку, даны нам для того, чтобы изменить и исправить ситуацию. Однако Танина самоедство никогда не приносило реальной пользы. После каждой ссоры с дочерью Таня вновь и вновь винила себя за несдержанность, пыталась держать себя в руках, но неизменно снова срывалась, поддаваясь на очередную улюбину провокацию. Сколько бы она себя не укоряла, а это происходило уже почти десять лет, ситуация не исправлялась. Это значит, что станиной виной было что-то не так, на этом чувстве паразитировала сущность самоедства. Когда Таня осознала бесполезность своих переживаний, она была озадачена. Значит, столько лет она напрасно истязала себя. В чём же она ошибалась? Её ошибка была в том, что она целиком брала на себя ответственность за судьбу девочки и её характер. Да, конечно, родители имеют огромное влияние на формирование ребёнка. Однако во многих семьях Дети от одних отца и матери, получая равную любовь и прекрасное воспитание, могут быть совершенно разными по характеру. В одной моей знакомой семье у любящих образованных и ответственных родителей старший сын рос самостоятельным парнем, был отличником, спортсменом и жизнелюбым. А младший оказался прямо вылитый «Мальчиш-плохиш» из Гайдаровской сказки. Это был толстый и неповоротливый мальчик который завидовал старшему, бесконечно ныл и ни во что хорошее не верил. Столь разные характеры при одинаковом воспитании дает людям их личная карма. Это духовный уровень, которого человек достиг за все предыдущие жизни, а также набор сущностей, которые он приносит с собой в эту жизнь из своих прошлых воплощений. Это задача для человеческого духа, справиться, наконец, с этими сущностями в очередной жизни. Мы видим, что новорождённый ребёнок вовсе не является чистым листом бумаги, как это считалось раньше. В этом маленьком и пока ещё беспомощном теле укоренён и постепенно проявляется древний дух с богатой личной историей. Семейная атмосфера может помочь ему стать лучше, чище, справиться с кармическими задачами. Так и случилось в семье моих знакомых. Младшего сына любящая мама привела ко мне на терапию, и наша трудная работа закончилась замечательным успехом. К мальчику вернулось жизнелюбие, желание учиться, а вместе с успехами выросла его уверенность в себе, пробудилось чувство собственного достоинства. Любя способность к энергетическому вампиризму, Также была ее врожденным качеством, унаследованным ею из ее прошлых воплощений. Постоянные скандалы в семье были результатом взаимодействия ребенка-тирана и матери-жертвы. Но Таня думала, что она одна во всем виновата. Когда Люба осознала, что делает, она больше не захотела быть энергетическим вампиром и приняла решение исправиться, стать хорошим человеком. Теперь нужно было лишь помочь ей преодолеть дурную привычку. Таня пошла Любе навстречу и стала давать дочке не энергию страдания, а любовь, в которой та отчаянно нуждалась. И вот в их маленькой семье утихли скандалы, и вместе с ними исчезла и почва для Таниного самоедства. Теперь Тане осталось лишь довершить самоочищение от тех сущностей, которые составляли ее комплекс неполноценности. Зависть. Зависть к подругам одолевала Любу и также загрязняла желтый цвет ее третьей чакры. Это чувство очень привязчиво, оно может всю жизнь сопутствовать человеку и постоянно изводить его, все больше портя характер. Существо зависти, так же как и другие низкоастральные сущности, дает своему обладателю своеобразные энергетические преимущества. Оно наказывает людей, которым завидует такой человек. Оно ранит их на астральном плане и уничтожает их успех. Это явление называется сглазом. Древние поверья о дурном глазе возникли вовсе не на пустом месте. Боясь сглаза, матери не показывали своих новорожденных детей посторонним людям. Сглазливых соседей не любили, ведь рядом с ними действительно случались неудачи и несчастья. Однако та энергетическая сила, которую дает зависть своему хозяину, на деле оборачивается глубоким несчастьем для него самого. Таких людей всегда сторонятся окружающие, их интуитивно избегают, с ними не хотят общаться. Круг друзей у завистника неизбежно редеет, и он остается в одиночестве, отверженный всеми, наполненный ненавистью к миру, в котором живет. Для того, чтобы избавиться от тёмной сущности, нужно понять, как и почему она прицепилась к человеку. Крючки или зацепки — это неверные взгляды на то, как устроен мир. Вот и зависть прицепилась к Любе на такой крючок. Им послужило её убеждение о несправедливости распределения материальных благ. Если это убеждение изменить, разогнуть крючок, то зависть отвалится сама. Приходя в наш дом, Люба завидовала моей внучке Рите. «У Риты в доме чисто и красиво», — думала она. «А у нас старая раскладушка вместо кровати, обшарпанные давно не ремонтированные стены. У Риты добрая и любящая бабушка, а у нас постоянные скандалы. Разве это справедливо?» И мы стали вместе с Любой и Таней смотреть, правильно ли, справедливо ли, что у Риты есть всё, а у Любы ничего. Как же так сложилось, что в доме, где двое из трех членов семьи, мама и бабушка, работают, не на что купить новую кровать. Любина бабушка заведует торговой точкой на рынке, а мама работает бухгалтером продуктовой фирмы. На самом-то деле денег на новую обстановку должно быть достаточно. Почему же эти деньги уходят сквозь пальцы, а квартира остается унылой и серой? Люба подумала и сама ответила на этот вопрос. Она уже знала, что если в душе человека грязь, беспорядок и тоска, то и дом его будет таким же. Любиной мама и бабушка ненавидели дом, где каждый день между ними происходили конфликты. Они не хотели украшать и ремонтировать его. Бабушка предпочитала прятать деньги, а часть пропивала. Она уже была больна алкоголизмом а сама Татьяна с трудом справлялась с депрессиями. Я же очень люблю свой дом и, как его хозяйка, прилагаю большие усилия, чтобы сделать его красивым и уютным. Ведь я знаю, как это важно для меня, для Риты и всех остальных. Красота и порядок формируют души людей, вновь и вновь приводя их в гармонию. И элементарная ежедневная уборка квартиры может стать процессом воспитания и духовного совершенствования тех, кто в ней живет. А уважительный климат в семье созидается по крупицам, годами. В каждой семье возникают разногласия, но без этого не обойтись. И в нашем маленьком семейном коллективе они бывают. Очень легко довести конфликт до предела и рассориться навсегда. А вот разрешить конфликт и привести стороны к согласию — это большой труд. «Люба, вот у тебя ссора с мамой или бабушкой. Знаешь, кто первым должен идти мириться Я подскажу тебе. Не младший и не старший, а самый умный. Тот, кто хочет, чтобы в его семье было счастье. Вот и я, не откладывая, сразу же стараюсь разрешить все разногласия, которые возникают в нашем доме. Ещё лучше, когда все стороны это понимают и стараются идти навстречу друг другу. Раньше Люба по-детски полагала, что ее дом просто откуда-то взялся, что ей по несправедливости приходится жить в этой неуютной квартире, когда у других такие уютные дома. Однако оказалось, что свой дом приходится создавать и обустраивать своими руками, заботиться о нем, как о живом существе. Каждая семья сама создает в своем доме уют или разруху. Наша работа развернула Татьяну к их домашнему миру. Таня почувствовала энтузиазм и занялась ремонтом своей квартиры и стала постепенно заменять старые вещи на новые. Она осознала, как много значит обстановка, в которой растет ребенок, для формирования его энергетики и души. Она и сама почувствовала, как красота и уют поднимают ее обычно погасшее настроение. Люба поняла, что может помочь маме в наведении порядка и поддержании чистоты и красоты в своей квартире. Она увидела, что наш мир создали мы сами, а значит, и они с мамой тоже это могут. В следующей встрече они с энтузиазмом рассказывали мне о том, что поменяли сантехнику, повесили красивые шторы и купили, наконец, новую кровать для Любы. Сначала бабушка удивлялась и критиковала их деятельность а потом сдалась и согласилась принять участие в ремонте кухни. И вот зависть в Любиной душе стала сменяться другим качеством. Глядя на других, она стала не завидовать людям, а учиться у них. Старое убеждение о несправедливости покачнулось, и она убедилась в том, что люди сами создают свой мир, и он такой же, каковы они внутри. Люба стала мудрее и увидела, что мир устроен гораздо справедливее, чем она думала раньше. Желтые цвета ее ауры стали ярче и значительно чище.